Глава третья. Ростислав Бероус не выказал восхищения смелостью исследований задуманных Лаурой. Он хмуро глядел в окно. Он был массивен. Людям такой комплекции на Земле пришлось бы пройти тяжкий курс восстановления физической формы. На Уране, очевидно, врачи не имели столь большой власти. Широкое пухлое лицо директора института напоминало маску. На нем застыла равнодушная безучастность. Вроде постаревшего Будды, которому надоело все на свете, уже созрел для нирваны, насмешливо подумала Бероузе Лаура. На человека, руководящего научными исследованиями, и стало быть сопричастного тайнам природы, он решительно не походил. Если его заместитель Матвей Чернов словоохотливой развязностью вызывал раздражение, то сам директор пугал равнодушием. И когда, выслушав Лауру, он заговорил, в голосе зазвучала такая серая бесстрастность, что она показалась сродни безнадежности. «Да, конечно», — сказал директор, не отрывая взгляда от того, что происходило за окном, а там ничего не происходило. Лаура это видела и замолчал так надолго, что Лаура, не выдержав, спросила почти резко. Как понимать ваше утверждение? Конечно, друг Ростислав. В прямом значении, равнодушно сказал директор. Я не очень различаю прямое и косвенное значение научного термина «конечно», сказала Лаура так убийственно вежливо, что даже рыхлого директора проняло. В его лице что-то изменилось. Будто слабый отблеск неосуществленной улыбки осветил на мгновение серые щеки. И он, наконец, заговорил связно. Конечно, слово многозначное. Конечно, уважаемая Лаура Павлова, хронофизик-экспериментатор, имеет право задумывать любые научные исследования. Конечно, в представленном ею плане исследований имеются интересные идеи. Конечно, Лучше урании не найти места для осуществления своих идей. Конечно, единственная лаборатория на урании, пригодная для работ Лауры Павловой, это лаборатория хронофизики живых клеток, созданная Гердом Семенякой. Конечно, сам Семеняка быстро создал бы условия для ее экспериментов но Герда на Урании нет, и где он сейчас обретается, неизвестно. Это тоже, конечно. «Ко всем изложенным вами многочисленным, конечно, я хотела бы добавить еще одно», сказала Лаура. «Очень жаль, что Герда Семеняки нет, я надеялась на его руководство. Но и без него я, конечно, смогу использовать его аппаратуру, абсолютно в том уверенно». «Попробовать можно», — промямлил директор. «Можно, конечно, открыть лабораторию Герда. Почему бы не возобновить в ней работы?» Он говорил так уныло, так почему-то не верил в возможность возобновления работ в заколоченной лаборатории, что Лаура неожиданно для себя рассмеялась. Она понимала, что смех не тактичен. Надо удвоить и утроить настояние, изложить красноречивые доказательства возможности задуманных ею хроноэкспериментов. Но смех рвался неудержимо. И он оказался действенней научных аргументов. Директор тоже засмеялся. В тусклом его лице появилось что-то живое. «Вам смешно», — сказал он, возвращая себе бесстрастие «В общем, конечно...» «Послушайте», — горячо сказала Лаура, — «я не знаю ранее. Мне непонятны явления, о которых распространяются ваши помощники». Чернов утверждает, что в лаборатории Герда появились привидения. Нематериальные тени. «Почему нематериальные?» «Очень даже материальные», — рассудительно сказал директор института. «Это в древности». При отсталой технике говорили о нематериальных призраках. Так сказать, бытовое суеверие, то есть вера в невещественные существа. Призраки лаборатории Герда имеют довольно высокий процент вещественности. Нам удалось некоторые сфотографировать. Лаура воспользовалась тем, что малоразговорчивый директор наконец обрел способность что-то логично разъяснить. Она настаивает, что привидения реально не существуют. Имеются только физические процессы и извращенные представления об этих процессах. Ей никто не докажет, что возможно встретить не в воображении, а в действительности черта с рогами или зеленую русалку на речном пляже или... или вот это... Прервал Лауру директор и зашагал от окна к своему столу. Он вынул из ящика и разбросал по столу с десяток цветных фотографий. Лаура увидела стенд с командными аппаратами. На кнопку одного из них легло что-то расплывчатое, похожее на руку, состоящую из одних костей, без мягких тканей и жил. Причем заснят был момент, когда твердое тело, кости как бы превращаются в смутное облачко. А на другом снимке, опять-таки на четком фоне лабораторной аппаратуры, шагал скелет человека. Туманный, нечеткий, но при всей своей зыбкости несомненный. И на остальных фотографиях представала такая же картина. Четкие, яркие цветные предметы лабораторной обстановки и что-то призрачное, неопределенное. Силуэты человеческого тела. «Рук, ног, даже головы. Но больше всего рук». «Похоже на рентгеновские снимки, только плохие», — сказала Лаура. Директор выразительно пожал плечами. «Мы пытались фотографировать привидения и в рентгеновских лучах. Но к зыбкости призраков добавилась нечеткость фона». Лаура поинтересовалась, понимают ли, что представляют собой эти призрачные силуэты. Иначе, кто персонально выступает в роли привидения? Нет, такого понимания не было. Вероятно, один Герд Семеняка мог бы дать объяснение. Но Герда нет, он сбежал на землю. Возможно, его самого напугали странные явления в лаборатории. Он был человек неустойчивый, Герцеменяка. Он порой впадал чуть ли не в транс, просто впадал в каталепсию от огорчения, если опыт не удавался. Но если опыт давал ожидаемый результат, готов был прыгать, ликовать, колотить кулаками по столу, орать от восторга. Перед исчезновением он проговорился в столовой, что скоро найдет возможность вызвать к повторному существованию давно умерших людей и что это будет восхитительный научный спектакль. Его, конечно, высмеяли. Он сперва разозлился, потом и сам захохотал. И признался, что хотел ошеломить слушателей. Он любил поражать парадоксами. — Прочтите, Лаура, записку, которую он мне оставил. Лаура прочла. — Ростислав, не сердись, я должен временно покинуть Уранию. Я здорово запутался в своих экспериментах. Мне надо отойти от них. Я отдохну на земле и возвращусь. Пожалуйста, оставь в лаборатории все как есть. И не прекращай подачи энергии. Биологические растворы без нее погибнут. До скорого свидания, Герд. «Эта записка написана два года назад», — продолжал директор. Три месяца мы честно выполняли пожелания Герда. А потом фотоавтоматы зафиксировали появление призраков. И мы отключили энергию, а лабораторию закрыли. Чем же вам мешали привидения? Отсутствие энергии должно было погубить биологические растворы, с которыми и в отсутствии Герда проходили запланированные процессы а как могли воздействовать на них бесплотные тени? Ростислав Бероус с осуждением посмотрел на Лауру. Очень могли воздействовать. Он ведь объяснял, что привидения в лаборатории номер 6 отнюдь не бесплотны. Они, конечно, призраки, но с порядочной долей вещественности. Если даже допустить фантастическую гипотезу, что Герт научился возрождать давно умерших людей, то он возрождал их не как картинки в стереокино, а с долей реального физического присутствия. На этом вот снимке призрачные пальцы как будто нажимают на пускатель командного аппарата, так они реально на него нажали. И командный аппарат привел в действие многие механизмы. Но потом не выключил их и создал аварию на одном. Если бы такой поступок совершил лаборант, лаборанта обвинили бы в хулиганстве. А с привидения дисциплины не спросить. Вы это хулиганское действие отнесли насчет озорства привидений? Если у вас появятся другие соображения, друг Лаура, мы их с удовольствием выслушаем. У нас их нет» чтобы не подвергать непонятной опасности сложную аппаратуру шестерки я подразумеваю лабораторию номер шесть короче мы решили прекратить все хроноэксперименты с живыми клетками решение которому не отказать в смелости лаура постаралась чтобы ирония не прозвучала чересчур явно вы хотите сказать что мы Поступили трусливо. Я сказала, что хотела сказать. Нужно обладать не трусостью, а смелостью, чтобы так расправиться с исследованиями, которым никто не откажет в перспективности. И все потому, что возникли какие-то невыясненные затруднения. Надеюсь, я вас не обидела? — Посмотрите на этого человека, — печально сказал Бероуз. Надеюсь, он вам знаком. Его изображение, естественно. Он ведь умер, когда вы были еще девчонкой. С портрета на стене смотрел человек средних лет. Пышноволосый, темноглазый. Он усмехался. Он что-то, похоже, язвительно говорил, когда его зафиксировали фотоавтоматы. Он располагал к себе и умным худощавым лицом и весело светящимися глазами и каким-то только ему свойственным выражением насмешливой доброты. Он был очень известен на Земле, этот человек, давно покинувший Землю ради урании и здесь похороненный. Вам пришло в голову, друг Ростислав, что я могу не знать ученого, разработавшего основы той науки, в которой я сама сейчас работаю. Чарльз Гриценко был теоретиком хронофизики, и создателем Института экспериментального атомного времени, торжественно проговорил Ростислав бероуз И он долго колебался, прежде чем разрешил эксперименты с переменой течения времени в живых клетках. Были неприятности с такого рода работами еще до того, как на Уранию прибыл Герд. Но должен вам сказать, Герд обладал демонической силой уговора. Он сумел переубедить великого Чарльза. Но это не мешало Гриценко предупреждать нас всех, что время, определяющее жизненные процессы, не только хрупко, но таит в себе опасные неожиданности. Нет, друг Лаура, не потребовалось ни особой храбрости, Ни чрезмерной тупости, чтобы закрыть лабораторию, из которой бежал ее руководитель. Нужно было только вспомнить строгие наставления нашего замечательного учителя. Лаура со вздохом сказала. «Как жаль, что у меня нет демонической силы убеждения Герда Семеняки. Мне тогда было бы легче объясняться с вами». «Не притворяйтесь». — хмуро сказал директор. «Матвей Чернов информировал меня, что не сумел найти надежную защиту от ваших настояний. Поверьте, такое признание у Матвея многого стоит. Пойдемте, я сам открою вам лабораторию номер шесть».